Глава седьмая. Самолет пошел на посадку и резко накренился вправо. Том приподнялся с сиденья, насколько позволял ремень безопасности. Место у иллюминатора занимала Элоиза. Том сам настоял на этом, и теперь она могла любоваться роскошным видом на порт Танжера. Два загнутых внутрь зубца, выступающих в пролив, были похожи на полуоткрытую пасть. «Ты помнишь карту? Вот она у нас перед глазами!» воскликнул Том. о моншиги монши-хи!» Элоиза не сияла от восторга, как Том, но тоже не отрывала взгляд от иллюминатора. К сожалению, стекло было грязным, и мало что можно было увидеть. Том наклонился поближе, пытаясь разглядеть гибралтар, но не смог, зато хорошо рассмотрел южное побережье Испании. Ту часть, где находился Альхисирос, С такой высоты все казалось трогательно миниатюрным. Самолет выровнялся, потом накренился в другую сторону, развернувшись влево. В иллюминаторе осталось только синее небо. Ну вот, опять опустилось правое крыло, и Том с Элоизой увидели уже гораздо ближе белые, как мел, домики с крошечными квадратными окнами, теснящиеся на холмах. Самолет коснулся земли и минут десять катился по посадочной полосе, так что пассажиры, сгорая от нетерпения, начали расстегивать ремни безопасности. Они прошли в зал паспортного контроля с высоким потолком и высокими окнами, через которые, несмотря на жалюзи, лился солнечный свет. Том сразу же покрылся испариной, снял пиджак и перекинул через руку. Две медленно движущиеся очереди в основном состояли из французских туристов, с некоторым вкраплением марокканцев в джелабах и без. В следующем зале Том разыскал свои чемоданы среди груды чужих вещей и обменял тысячу франков на дирхамы. У сидящей за информационной стойкой темноволосой женщины он поинтересовался, как быстрее всего попасть в город. «Такси», — ответила она по-французски, — «а какова цена? 50 дирхамов». Собираясь в дорогу, Элоиза проявила благоразумие, и теперь они могли справиться с багажом без насильщиков. Том обещал ей, что она сможет купить себе в Марокко все, что пожелает, и дополнительный чемодан в придачу. «Пятьдесят до города идет?» — предложил Том таксисту, распахнувшему перед ним дверцы своей машины. «Отель Минза!» — он знал, что тут не смотрят на счетчик. «Садитесь!» — последовал лаконичный ответ по-французски. Вдвоем с водителем они загрузили чемоданы. Тому показалось, что машина рванула с места и помчалась вперед со скоростью ракеты, хотя, может, ощущение скорости обострялось из-за ухабистой дороги и ветра, врывающегося в открытые окна. Элоиза сзади вцепилась в сиденье и ремень безопасности. Пыль летела в окна вместе с ветром, но, по крайней мере, дорога была прямой, и они неслись по ней к тем белым домам, которые Том видел из самолета». Вскоре по обеим сторонам дороги появились грубые строения из красного кирпича в пять или шесть этажей. Потом они свернули на центральную улицу с пешеходами в сандалиях, наводняющими тротуары, какими-то кафе и кучей сопливых ребятишек, перебегающих дорогу прямо перед носом их автомобиля, так что водителю приходилось то и дело бить по тормозам. Несомненно, это и был город. Пыльный, серый, шумный кишащий продавцами и покупателями. Такси свернуло в переулок и через несколько ярдов остановилось. Отель «Эль Минза». Том расплатился с водителем, добавив 10 дирхамов за скорость. Навстречу ему вышел портье в красной униформе, чтобы помочь с багажом и регистрацией. Вестибюль оказался просторным, с высокими потолками и очень скучным. Но, по крайней мере, он выглядел чистым, и ему попытались придать шик, добавив к кремово-белым стенам алые и бордовые элементы оформления. Несколько минут спустя Том и Элоиза стояли в своих апартаментах, слово, которое Тому всегда казалось до да нельзя претенциозным. Элоиза, подавишней непривычки, быстро ополоснула лицо и руки и принялась разбирать вещи, пока Том обозревал из окна окрестности. Их номер находился на четвертом, по европейским меркам, этаже, с видом на столпотворение сероватых и белых зданий, в основном шестиэтажной застройки. Он увидел веревки с развешенным бельем, несколько флагов на флагштоках, настолько потрепанных, что было не разобрать, каким странам они принадлежат. Целый лес телевизионных антенн, горы белья, которые для просушки просто разложили на крышах. Из другого окна были видны зоны для отдыха, где состоятельные постояльцы отеля, к коим принадлежал и он, могли принимать солнечные ванны и наслаждаться купанием в бассейне. К этому часу плавательный бассейн Минзы уже погрузился в тень. В шезлонгах лежали тела в бикине и плавках, за ними располагался ряд белых столиков со стульями, которые были скрыты от взглядов прохожих вереницей ухоженных пальм и цветущими кустами бугенвилеи. Кондиционер обдувал бедра Тома приятной прохладой, и он поднес к нему руки, чтобы холодок проник в рукава. Шари! Отрывистый вскрик, и следом короткий врыв смеха. Люэ купе, туданку! Элоиза продолжила на английском. «Как Элли предупреждала, помнишь?» «Кажется, она говорила про четыре часа в день», — улыбнулся Том. «И как теперь быть с уборной? Или с ванной?» Том вошел в ванную комнату. «А не говорила ли она?» «Точно, глянь-ка на это. Ведро с водой. Вряд ли я стану ее пить, но вот умыться...» Тому удалось привести себя в порядок с помощью холодной воды, а заодно и помочь Элоизе распаковать вещи, и они отправились на прогулку. В правом кармане штанов у Тома звенели монеты, и он задумался, на что бы их потратить. На кафе, на открытки они вышли на площадь Франции. Перекресток пяти улиц, включающий улицу Свободы, на которой, согласно карте, находился их отель. «Смотри!» Элоиза показала натисненную кожаную дамскую сумочку, которая продавалась на прилавке рядом с магазином вместе с шарфами и медными мисками сомнительного качества. «Красивая, правда, тома? Необычная?» М -м -м, «Здесь есть еще магазины, дорогая. Давай сначала оглядимся». Было почти семь часов вечера. Кое-кто из лавочников уже начал убирать товары. Странное воодушевление овладело томом, и он схватил Элоизу за руку. «Разве это не потрясающе? Мы в новой стране!» Она улыбнулась в ответ. Том заметил темные лучики в ее лавандовых глазах, которые расходились от зрачка, как спицы из ступицы. Пожалуй, слишком громоздкий образ, чтобы передать прелесть ее глаз. «Я люблю тебя», — сказал Том. Они вышли на бульвар Пастера, широкую улицу, идущую под уклон. Чаще начали попадаться магазины, гуще стала толпа. Мимо них пробегали женщины и девушки в длинных платьях и сандалиях на боссу ногу. Юноши и мальчики здесь, похоже, предпочитали синие джинсы, кроссовки и рубашки из хлопка. Хочешь чая со льдом золота или коктейль? Наверняка они умеют их делать. По пути к гостинице на площади Франции с помощью довольно схематичной карты из брошюры Тома они нашли кафе «Париж», которому принадлежал длинный и шумный ряд столиков вдоль тротуара. Тому удалось захватить последний свободный столик с единственным стулом, а второй пришлось стащить у соседей. «Возьми немного денег, дорогая». Том вытащил портмоне и протянул Элоизе половину бумажных дирхамов. Элоиза всегда очень изящно открывала свои сумочки. Это была чем-то вроде переметной суммы, но меньшего размера, и деньги исчезали из них в мгновение ока. «Сколько там?» — спросила она. «Примерно четыре сотни франков». «Сегодня вечером поменяю в отеле еще». «Я заметил, в Минзе тот же курс, что и в аэропорту». Элоиза, казалось, не обратила внимания на его слова, но Том знал, что она все запомнит. Он совсем не слышал вокруг себя французской речи, только арабскую или то, что он считал берберским диалектом. В любом случае, он не понимал ни слова. За столиками сидели почти исключительно мужчины, в основном средних лет, и довольно грузные, в рубашках с короткими рукавами». Фактически только за одним дальним столиком сидела пара, блондин в шортах со своей спутницей. Официантов было немного. «Тома, может, нам стоит разузнать про комнату для Наэль?» «Вреда не будет, если мы лишний раз проверим бронь», — улыбнулся Том. Еще при регистрации он поинтересовался насчет комнаты для мадам Хаслер, которая приезжает завтра вечером. Клерк заверил его, что номер для мадам подготовят в срок. Том в третий раз подал знак официанту в форменной белой куртке, который нес поднос с таким видом, будто окружающий мир для него не существовал. На этот раз тот уделил им внимание. Выяснилось, что ни пива, ни вина здесь не подают. Они заказали кофе. Du кафес». Невероятно, но факт. В знойной Северной Африке мысли Тома были заняты никем иным, как Цинтии Греднер». Этим белокурым олицетворением английской чопорности и холодности. В конце концов, разве не такое она была с Бернардом тавцем И разве в итоге не поступила с ним абсолютно бездушно? По совести говоря, у Тома не было ответа на этот вопрос. Отношения с глазу на глаз часто совсем не похожи на то, что демонстрируется публике. Как далеко она может зайти в своих попытках разоблачить его, Тома Рипли, не подвергая опасности себя и Бернарда? Любопытно, что хотя Цинтия с Бернардом никогда не были женаты, в духовном плане Том воспринимал их как единое целое. Разумеется, они были любовниками долгие месяцы, но физический аспект их связи не играл тут значительной роли. Цинтия не только любила, но и глубоко уважала Бернарда, а тот, измученный чувством вины, мог решить, что недостоин физической близости с ней. Том тяжело вздохнул. «Что случилось, Тома? Ты устал?» «Нет». Том совсем не устал, и на его губах снова заиграла улыбка от переполнившего его ощущения свободы, потому что сейчас он находился в сотнях миль от своих врагов, если их можно так называть. Он бы назвал их крикунами-провокаторами, причем не только Причардов, но и Цинтию греднер. На данный момент Том потерял нить размышлений, и это заставило его нахмуриться. Чтобы избавиться от недовольной гримасы, он потер лоб». «Значит, завтра? Чем мы собирались заняться завтра? Сходить в музей Форбса с игрушечными солдатиками? Он находится прямо в Казбе, помнишь?» «Да», — Элоиза просияла. «Казба, а потом Сокка». Она имела в виду Гранд Сокка или Большой Базар. Там они могут накупить всякой всячины, торгуясь до посинения.» Торговаться Том не любил, но ничего не поделаешь, местные традиции. Или торгуйся, или, как последний недотепа, плати втридорога. По пути в гостиницу Том все же купил инжира, немного светлого и немного темного, в самом соку, а также несколько кистей янтарного винограда и пару апельсинов. Он аккуратно сложил их в два пластиковых пакета, которые получил от торговца фруктами. «Они превосходно украсят комнату», — заметил он, — а несколько штук мы оставим для Наэль». К всеобщей радости с водой был полный порядок. Элоиза побежала в душ, после нее — Том, а потом они оба, облачившись в пижамы, растянулись на огромной кровати, наслаждаясь прохладой кондиционера. «Тут есть и телевизор», — промурлыкала Элоиза. Том тоже обратил на него внимание. Он попытался его включить. «Исключительно из любопытства», — улыбнулся он Элоизе. «Экран оставался темным». Том проверил штепсель. Штепсель был вставлен в ту же розетку, что и лампа, которая включалась безо всяких проблем. «Завтра», — лениво протянул Том, — «спрошу про телевизор завтра». На следующее утро, перед посещением Казбы, они решили заглянуть на Гранд Сокко и вернулись в отель на такси, которые здесь действительно были без счетчиков, с обновками для Элоизы, парой красных кожаных сандалей и коричневой кожаной сумочкой. Оставив Элоизу в такси, Том заскочил в отель и сложил покупки на стойке регистрации. Потом они поехали на почту, чтобы отослать таинственную бандероль с предметом, похожим на ленту для пишущей машинки. Еще во Франции Том упаковал ее заново, не указав обратного адреса. Как и хотел Ривз, он отправил посылку авиапочтой, но регистрировать не стал. Уже на другом такси, по тесным узким улочкам, они долго поднимались в Казбу. А вот и Йоркский замок. Помнится, он читал, что здесь одно время жил или служил Сэмюэл Пипс. Высится над гаванью, как вечный страж. Его каменные стены казались чрезвычайно массивными и прочными, особенно по контрасту с маленькими белыми домиками, примостившимися с каждой стороны. Они подошли к мечети со сверкающим зеленым куполом. Пока Том глазел на нее, задрав голову, послышалось громкое гортанное пение — Это один с высокого минарета призывал верующих на молитву. «Том читал, что этот призыв звучит пять раз в день, но в наше время из динамиков разносится пение, записанное на пленку. Служители культа стали слишком ленивыми, чтобы в 4 утра вылезать из постели и взбираться по ступеням», — подумал Том. «Но без всякой жалости они лишают других утреннего сна». Ведь каждому правоверному нужно проснуться, прочитать молитву, стоя лицом к Мекке, и только потом ложиться в кровать опять. Тому показалось, что музей Форбса с его бравыми оловянными солдатиками понравился ему гораздо больше, чем Элоизе. Но кто поймет этих женщин? Она почти ничего не говорила, хотя так же, как и он, зачарованно смотрела на сцены сражений, на походные лазареты, на раненых с окровавленными повязками на головах, на солдат в парадных мундирах своих полков, кавалеристов на грациозных скакунах. Все было живописно расставлено на длинных стеллажах за стеклом. Солдаты и офицеры в высоту не превышали четырех с половиной дюймов, и подстать им были пушки и повозки. Изумительно! Вот бы вновь вернуться в детство! Мысли Тома внезапно оборвались. К тому времени, когда он достаточно вырос, чтобы оценить оловянных солдатиков, его родители уже умерли. Утонули. Его воспитывала тетя Дотти, и уж ей никогда было не понять очарование оловянных солдатиков, а тем более раскошелиться на покупку хотя бы одного. «Разве это не здорово, что мы здесь совсем одни?» — воскликнул Том. Как ни странно, но ни в одном из огромных набитых экспонатами залов, по которым они бродили, действительно не было ни души. За вход в музей никто не взымал плату. В просторном холле смотритель, облаченный в белую джелабу, попросил их расписаться в книге для посетителей. Это была толстая книга с кремовыми страницами, и Том с Элоизой расписались в ней по очереди. Они попрощались и вышли на улицу. «Возьмем такси», — предложил Том. «Глянь туда. Как ты думаешь, там стоянка?» Они спустились по дорожке между двумя исполинскими газонами к обочине, у которой была одинокая запыленная машина. Им повезло, это действительно оказалось такси. «У кафе де Парри, Сильвупле», — сказал Том водителю, высунувшемуся в окошко. По дороге они вспомнили о Наэль, которая через несколько часов сядет на самолет в Париже. Они решили оставить блюдо со свежими фруктами в ее номере, этажом выше их собственного, и встретить ее в аэропорту». В кафе Том заказал томатный сок с ломтиком лимона, а Элоиза — мятный чай, о котором столько слышала, но никогда не пробовала. Пах он, по крайней мере, восхитительно. Том сделал глоточек. Элоиза со смехом пожаловалась, что от жары скоро закипит сама, и мятный чай должен ей помочь, только непонятно, каким образом. Их отель располагался в двух шагах от кафе. Том расплатился и повернулся, чтобы снять со спинки стула свой белый пиджак — когда ему вдруг показалось, что он заметил на бульваре знакомую фигуру. «Дэвид Причард?» В профиль незнакомец сильно на него смахивал. Том встал на цыпочки и вытянул шею, но бульвар был заполнен людьми, и похожий на Причарда человек растворился в толпе без следа. «Не стоит мчаться на перекресток и пытаться что-то высмотреть оттуда, а уж тем более бросаться за ним в погоню», — подумал Том. «Скорее всего, это был обман зрения». Такие брюнеты в круглых очках попадаются на глаза по нескольку раз в день. «Тома, нам туда!» «Я знаю», — Том заметил торговца цветами. «Цветы. Купим букетик». Они выбрали ветку бугенвилеи, несколько садовых лилий и маленький букетик камелий, специально для Наэль. «Есть сообщение для Рипли». «Нет, месье», — покачал головой клерк за конторкой. После звонка консьержу у Тома с Элоизой появились две цветочные вазы. Одна для Наэль, другая для них самих. Цветов хватило всем. Потом быстрый душ перед поисками места для ланча. Они решили найти пап, который рекомендовала Наэль. «Где-то в центре, недалеко от бульвара Пастера», — вспомнил ее указание Том. Он поинтересовался у сидящего на тротуаре продавца галстуков, не слышал ли тот о таком заведении, — «Второй перекресток справа», — объяснил торговец. «Мерси, Анфинимо, поблагодарил Том. Непонятно было, работает ли в пабе кондиционер, но внутреннее убранство показалось им уютным и довольно забавным. Интерьер оценила даже Элоиза, которая знала, как выглядят настоящие английские пабы. Владелец постарался на славу. Балки из дерева, на стене старинные часы с маятником, фотографии спортивных команд — Меню написано мелом на черной доске, ряд бутылок хейникен за спиной у бармена. В маленьком помещении людей было немного. Том заказал сэндвич с чеддером, а Элоиза — что-то вроде сырной тарелки и пива, которое она пила только в жару. «А не позвонить ли мадам Аннет?» — предложила Элоиза, отхлебнув из кружки. Том несколько удивился. «Зачем, дорогая? Тебя что-то беспокоит?» «Нет, шери, тебя. Я права?» Элоиза едва заметно сдвинула брови, что, вообще говоря, было ей не свойственно, поэтому сразу обращала на себя внимание. «Ну что ты, радость моя, из-за чего мне беспокоиться? Из-за этого Прикарда, так ведь?» Том прикрыл ладонью глаза и почувствовал, что лицо заливает краской. «Или это в баре было слишком жарко? Причарда, дорогая!» «Нет, меня он совершенно не волнует», — решительно возразил он, наблюдая, как перед ним ставят блюдо с сэндвичем и чашку приправы редиш. «Да чем он может нам навредить?» — добавил он менее решительно. «Мехси», — кивнул он официанту, который почему-то сначала обслужил его, а не Элоизу. Том, конечно, понимал, что его слова звучат легковесно. Вреда Причард мог причинить немало, в зависимости от того, какие раздобыл доказательства. «Тебе понравился сыр?» — спросил он, чтобы перевести разговор в другое русло. «Шерри, а не этот ли Прикшард звонил нам под видом Гранлифа?" Не унималась Элоиза, аккуратно намазывая на ломтик сыра каплю горчицы. То, как она произносила фамилию Гринлифа, не упоминая его имени, превращала Дикки, а значит и его труп, в нечто далекое и даже вовсе несуществующее. Том заговорил уже более спокойно. «Крайне маловероятно, дорогая». «У Причарда глубокий, низкий голос, уж никак не юношеский. А ты говорила, что голос был, как у подростка». «Верно». «Телефонные звонки», — задумчиво продолжал Том, выкладывая приправу на край тарелки. «Мне вспомнился один глупый анекдот. Хочешь послушать?» «Да», — в лавандовых глазах Элоизы мелькнуло любопытство. «Психушка, дефу. «Врач замечает, как пациент что-то пишет и спрашивает его, что это?» «Письмо». «Письмо кому?» — говорит доктор. «Себе», — отвечает пациент. «И что там написано?» — продолжает доктор. «Не знаю. Я его еще не получил». Элейза не рассмеялась, но, по крайней мере, улыбнулась. «Глупая история». Том перевел дыхание. «Радость моя! Открытки! Мы забыли купить открытки! Скачущие верблюды, базары, барханы, цыплята вниз головами!» «Цыплята?» «На открытках они часто вниз головами!» «В Мексике, например, когда их везут на рынок!» Том не стал добавлять, чтобы свернуть им шею. «Еще два хейникина, чтобы достойно завершить обед!» «Бутылки, ну просто крохотные!» «Затем назад, к шику и высоким потолкам Эль Минзы!» Опять в душ, на этот раз вместе, и там они почувствовали, как их охватывает послеобеденная дремота. До поездки в аэропорт оставалась еще куча времени. Том проснулся в четыре пополудни, натянул джинсы и рубашку и спустился купить почтовые открытки. Он выбрал дюжину на стойке регистрации. Чтобы начать письмо преданной мадам Аннет, к которому позже Элоиза могла бы что-то добавить, он захватил с собой из номера шариковую ручку. Ах, прошло то время, и сколько его утекло, когда он слал открытки из Европы тете Дотти, причем только для того, чтобы заслужить ее благосклонность, а значит, и наследство. Она оставила ему 10 тысяч долларов, но дом, который он так любил, завещала другому человеку, имя которого Том вычеркнул из памяти. Он сел на высокий стул в гостиничном баре, там, где освещение было лучше. «Надо бы отправить открытку и к легам», — вдруг подумал он. «Старым добрым знакомым, жившим в миллионе, тоже англичанам, глава семьи, отставной юрист». Том принялся писать по-французски. «Дорогая мадам Аннет, у нас здесь стоит жара. Как-то мы видели пару коз прямо на тротуаре, и они были даже без поводка». Эта история была правдивой, но не полной. Кос гнал мальчишка в сандалетах, и он неплохо с ними управлялся, таская за рога, когда назревала необходимость. И куда они втроем направлялись? Бог весть. Том продолжал. «Пожалуйста, напомните Анри, что маленькой форсайте, которая растет возле оранжереи, необходим полив. Объянту?» Том. «Месье?» — обратился к нему бармен. Мехси, Жатен кулькен» ответил Том, не сомневаясь, что бармену известно, что он из постояльцев отеля. «Марокканцы, как итальянцы, они сразу запоминают лица». Том подумал о доме. Он надеялся, что Причард не бродит сейчас вокруг Бель-Омбр, пугая мадам Аннет, которая наверняка тут же его заметит. «Какой же у Клегов адрес?» Том сомневался в названии улицы, но решил начать писать текст. Элоиза всегда была благодарна, когда ее освобождали от рутинной писанины. Том снова взял ручку, задумчиво обвел глазами полутемный зал и вздрогнул. Напрасно он беспокоился, что Причард напугает мадам Аннет. Тот сидел здесь, в баре, уставившись на Тома безо всякого стеснения, и их разделяло всего лишь четыре стула. Он был в своих круглых очках, синей рубашке с короткими рукавами, перед ним стоял стакан, но взгляд был устремлен прямо на Тома. «Добрый день!» — сказал Притчард. За спиной Притчарда открылась дверь, и внутрь ввалилась компания в сандалиях и купальных халатах, очевидно, только что из бассейна. — День добрый, — невозмутимо ответил Том. Похоже, его худшие опасения подтвердились. Чертовы Притчарды заметили, как он выходил из туристического агентства в Фонтенбло, сжимая в руках билеты на самолет. — Пхукет, — с тоской подумал Том, вспомнив безлюдный безмятежный остров с плаката — Он посмотрел на свою открытку, которая состояла из четырех картинок. Верблюд, мечеть, девушки в полосатых шалях на фоне базара, желтый песчаный пляж у синего моря, и принялся писать. «Дорогие клегги!» «И давно вы приехали, мистер Рипли?» — спросил Притчард, подходя к Тому со стаканом в руке. «О, думаю, мы завтра уезжаем. А вы здесь с супругой?» «Да, но мы остановились не в этом отеле». Тон Причарда сделался ледяным. «Кстати», — полюбопытствовал Том, «а как вы собираетесь распорядиться фотографиями моего дома? С теми, которые вы сделали в воскресенье?» Он помнил, что спрашивал об этом Дженнис, но все же надеялся, что она не проболталась мужу об их рандеву. «Воскресенье? Точно! Я заметил, как ваша жена выглядывала из окна. Или, может, там был кто-то другой. Ну, фото сделаны просто так, для архива. «Как я уже говорил, у меня на вас собрано неплохое досье». «Говорил ты совсем не об этом», — мысленно усмехнулся Том. «Трудитесь для какого-нибудь бюро расследований? Что-нибудь вроде интернационального объединения мародеров?» «Ха-ха! Нет! Для собственного удовольствия! Ну и мою жену это тоже развлекает», — добавил он многозначительно. «А вы просто поле непаханное, мистер Рипли». Том подумал, что, вероятнее всего, Притчард заморочил голову какой-нибудь недалекой девице из турагентства. «А куда ваш последний клиент взял билет? Это наш сосед, мистер Рипли. Мы только что окликнули его, но он не обратил на нас внимания. Мы все еще не решили, куда поедем, но не хотели бы с ним столкнуться». Девица и ляпнула. «Мистер Рипли только что купил билеты в Танжер для себя и своей жены. Она даже могла по дурости предложить им тот же отель», — подумал Том тем более, что агентство получает от гостиниц процент из каждой брони. «Вы с супругой проделали весь этот путь до Танжера только для того, чтобы увидеть меня?» — спросил Том, всем своим видом демонстрируя, насколько польщен. «Почему бы и нет? Развлечения не хуже других!» Причард не сводил с него пристального взгляда, и взгляд этот начинал Тома сильно раздражать. Каждый раз, когда Том встречался с притчердом тот, казалось, прибавлял в весе добрый фунт. Любопытная особенность. Том вздохнул и попытался разглядеть в вестибюле Элаизу, которая уже должна была спуститься. «Тогда вы, наверное, расстроитесь, что мы пробудем здесь так недолго. Завтра мы уезжаем». «В самом деле? Хотите посмотреть Касабланку?» «Вот именно», — кивнул Том. «Нам не терпится увидеть Касабланку. А в каком отеле остановились вы с Дженнис?» «Э-э... В Гранд-отеле Вилла-де-Франц. Вот там». Он махнул рукой куда-то за спину Тома. «Примерно в квартале отсюда». Том не очень-то ему поверил. «Как поживают наши общие друзья? У нас их изрядное количество, не так ли?» усмехнулся Том. Он поднялся и положил левую руку с пачкой открыток на черное кожаное сиденье барного стула. «Кто именно?» хихикнул Причард в какой-то стариковской манере. Тому нестерпимо захотелось заехать кулаком в его выпуклое солнечное сплетение. «Миссис Мёрчисон, например», — на удачу предположил он. «Да, мы поддерживаем связь. И с Цинтией Грендер тоже». Опять это имя легко, словно невзначай, слетело с языка Притчарда. Том сделал движение к двери, давая понять, что ему пора уходить. «И вы вот так общаетесь друг с другом, через Атлантику?» «Ну да. А что такого?» Притчард обнажил в улыбке крупные зубы. «И о чем же вы говорите?» — поинтересовался Том, сделав вид, что удивлен. «А вас?» — ухмыльнулся Притчард. «Мы делимся информацией». Он снова многозначительно хмыкнул. «И составляем планы». «И какую вы преследуете цель?» «Удовольствие», — ответил Притчард. «Возможно, месть». Теперь он хохотнул в полный голос. «У кого какие приоритеты?» «Удачи!» — приветливо кивнул ему Том и вышел из бара. Он нашел Элоизу в холле. С удобством расположившись в мягком кресле, она просматривала французскую газету, хотя, возможно, и местную, но на французском языке. На первой странице Том заметил колонку текста на арабском. «Дорогая!» Том догадался, что она видела его с притчердом Элоиза вскочила. «Опять? Этот...» «Не хочу говорить, кто! Поверить не могу!» «Мне это так же неприятно, как и тебе», — пробормотал Том по-французски. «Ну давай успокоимся, потому что он может наблюдать за нами из бара». Всем своим видом Том демонстрировал невозмутимость. Он утверждает, что поселился с женой в гранд-отеле «Вилла де Франс» недалеко отсюда. Это вполне может быть очередной ложью. Но где-то, без сомнения, он поселился. «И он проник в нашу гостиницу!» «Дорогая, любимая, мы можем...» Том внезапно замолчал, так резко, словно увидел впереди обрыв. Он собирался сказать, что они с Элоизой сегодня же сменят отель, и никакой Причард больше не испортит им отдых в Танжере. Но понял, что для Наэль Хаслер, которая, вероятно, предупредила друзей, что остановится в отеле Эльминза на несколько дней, это может быть не очень удобно. И вообще, почему они должны доставлять себе неудобства из-за какого-то негодяя, именующего себя причердом? Ты оставила ключи на стойке? Элейза кивнула. А жена прикарда с ним? Спросила она, когда они вышли на улицу. Он уверял, что с ним, а значит это неправда. Жена. Что это за брак, если она сама призналась тому в кафе Фонтенбло, что ее муж тиран и скотина? И все же они продолжают цепляться друг за друга. «Отвратительно!» «Ты слишком напряжен, Шири!» Элоиза держала его за руку, главным образом, чтобы не потеряться в толпе. «Задумался. Прости, дорогая. О чем?» «О нас. Обель-Омбр. Обо всем понемногу». Том взглянул на Элоизу как раз в тот момент, когда она отбрасывала упавшую на глаза прядь волос. Она показалась ему особенно прелестной сегодня. Он мог бы добавить, что сделает все для их безопасности но побоялся еще больше ее расстроить. «Давай перейдем на другую сторону улицы». Они снова пошли по бульвару Пастера, словно их как магнитом притягивали толпы и магазинные витрины. Вскоре Том заметил черно-красную вывеску на куске черепицы, висящую над дверным проемом. «Гриль-бар Руби». Было крупно написано по-английски, а ниже змеилась мелкая арабская вязь. «Заглянем», — предложил Том. Это был совсем маленький бар-ресторан. Внутри стояли и сидели исключительно местные жители. Том с Элоизой подошли к стойке заказать эспрессо и томатный сок. Бармен пододвинул к ним блюдце с холодными бобами и еще одно с редисом и маслинами, а также вилки и пару бумажных салфеток. Крепкий араб, сидевший на стульчике рядом с Элоизой, с головой погруженный в чтение арабской газеты, из таких же блюдец поглощал, по-видимому, свой ланч. Он был облачен в бледно-желтую джелабу, почти доходившую до черных модельных туфель. Том заметил, как тот сунул руку в прорезь на рубахе, чтобы добраться до брючного кармана. Края прорези были слегка грязноваты из-за частого соприкосновения с рукой. Он вытащил носовой платок, трубно высморкался и сунул обратно в карман, не отрывая глаз от газеты. У Тома загорелись глаза. «Он непременно должен купить себе такой же наряд» набраться смелости и надеть. Он сообщил об этом Элоизе, и она звонко расхохоталась. «А я тебя сфотографирую! Где же? В Казбе? У парадного входа нашего отеля?» Со смехом она стала перебирать варианты. «Да где хочешь!» — улыбнулся Том и подумал, что это просторное одеяние скроет что угодно. Шорты, пиджак или даже купальный костюм. Тому повезло. Через несколько метров от гриль-бара «Руби» за углом они увидели магазин с витриной, где среди ярких шарфов висели и джелабы. «Джелаба, Сильвупле?» — обратился Том к хозяину. «Нет, нет, только не розовую», — добавил он по-французски, когда хозяин предложил первую рубаху. «И с длинными рукавами». Том дотронулся указательным пальцем до запястья. «А, си, и си, месье». Хозяин двинулся вглубь лавки, и кожаные подошвы его сандалий зашлепали по деревянному полу. Эльси! Том увидел длинную вешалку с джелабами, частично скрытую прилавком витриной. Внутри было так тесно, что Тому не удалось протиснуться мимо хозяина к товару, и он просто показал пальцем на бледно-зеленое одеяние. У джелабы были свободные рукава и прорези для карманов. Том приложил ее к себе, чтобы не ошибиться с размером. Элоиза, согнувшись пополам и сделав вид, что закашлялась, выскочила наружу. «Бон Сефе», — согласился Том, когда хозяин назвал цену. «А сколько вы хотите за это?» «А, а си!» Торговец принялся на все лады расхваливать свои ножи. Том не мог понять каждое слово, хотя речь была на французском, но главную мысль уловил. Ножи в лавке были непрезойденного качества и какие душе угодно — для охоты, для офиса, для кухни. Перочинные ножи тут тоже имелись. Том быстро нашел ножик по вкусу. Рукоять из светлого дерева с инкрустацией из латуни, острая, как бритва лезвия, с заостренным кончиком и желобком по внешнему краю. 30 дирхамов. В сложенном виде нож не превышал шести дюймов и помещался в любой карман. — Покатаемся на такси, — предложил Элоизе, довольный Том. — Быстрый тур по городу, куда захочешь. Как тебе эта идея? — «Можно», — согласилась Элоиза, бросив взгляд на часики на запястье. «А ты не хочешь надеть свою джилабу? «Ну, я могу сделать это и в машине», — Том помахал хозяину лавки. «Мехси, месье». Ответ хозяина Том не разобрал. «Хорошо, если это было что-то вроде «храни вас Бог» и неважно, какой Бог имелся в виду». «Яхт-клоп», — предложил таксист. «Когда-нибудь мы там пообедаем», — сказала Элоиза Тому. «Наэль наверняка нас туда потащит». Капля пота скатилась по щеке Тома. «Где сейчас прохладнее?» — спросил он таксиста по-французски. «Чтобы ветерок обдувал». «Хафа? Бриз? Океан? Совсем близко! Чай!» Том ничего не понял из этого бормотания, но они все же сели в машину, вручив свою судьбу водителю. Хотя, конечно, Том не стал полагаться на случай и строго предупредил. «Мы должны через час вернуться в отель «Минза». Понадеявшись, что таксист все понял правильно, они сверили часы. Наэль нужно было встретить в семь. Такси рвануло вперед, подскакивая на выбоинах чудовищным скрипом. Определенно водитель хорошо знал дорогу. Они помчались на запад, оставляя город позади. — Твоя одежда, — лукаво напомнила Элоиза. Том достал джилабу из полиэтиленового пакета, расправил на коленях, слегка пригнулся и натянул тонкое, бледно-зеленое одеяние через голову. Продев руки в рукава, он одернул подол, убедился, что может выпрямиться, не разорвав его пополам, и торжествующе поглядел на Элаизу. «Готово!» В ее глазах плясали озорные искорки, но она одобрительно кивнула. Том проверил, доступны ли карманы. Новый нож лежал в левом. Лахафа! торжественно объявил шофер, подъезжая к цементной стене с парочкой дверей, одна из которых была открыта. Сквозь пролом в стене виднелась синева гибралтарского пролива. «Это что, музей?» — спросил Том. «Чай-кафе!» — объяснил таксист. де Демюэр?» «Мудрее всего согласиться», — подумал Том. «Хорошо, через полчаса. Элоиза уже вылезла из машины и, запрокинув голову, любовалась на океан. Ветер трепал ее волосы, сдувая в сторону. Фигура в черных штанах и мятой белой рубахи появилась в каменном дверном проеме и поманила их рукой. Словно злой дух, подумал Том, приглашает их в ад или на корм земляным червям. Тощая дворняга, черная и облезлая, вяло обнюхала их, и, потеряв интерес, захромала прочь на трех лапах. Что бы ни случилось с ее четвертой конечностью, это было очень давно. Подавив иррациональную тревогу, Том вслед за Элоизой миновал допотопные каменные ворота и зашагал по мощенной камнем дорожке, ведущей к морю. Слева он увидел что-то вроде кухни с саманной печью, где в огромном котле кипятили воду. Широкие каменные ступени без перил спускались к воде. По обеим сторонам дорожки располагались хижины с соломенными циновками вместо крыш и без стен со стороны океана. Все их внутреннее убранство состояло из тех же циновок, но брошенных на пол. Посетителей нигде не было видно. «Любопытное местечко», — заметил Том. «Хочешь мятного чая?» Элоиза покачала головой. «Не сейчас. Мне здесь не нравится». Тому место тоже не приглянулось. Официант так и не появился. Том представил себе, как здесь очаровательно ночью или на закате в компании друзей за задушевной беседой, когда масляная лампа чудит на полу и черные тени мечутся по песку. Можно часами сидеть на этих циновках, скрестив ноги или полулежа, как древние греки. Он вдруг услышал из соседней хижины смех. Трое мужчин курили, сидя по-турецки на покрытом циновками полу. Тому показалось, что он заметил дальше, в комнате, куда солнечный свет падал отдельными золотыми нитями, белые чайные чашки и поднос. Такси дожидалось их на том же месте. Водитель со смехом что-то рассказывал худому парню в белой рубахе. Они доехали до Эль-Минзы довольно быстро, и Том расплатился с водителем. Причарда нигде не было видно. На Джилабу Тома никто не обратил ни малейшего внимания, и это его обрадовало. «Дорогая, мне необходимо кое-что сделать прямо сейчас. Это займет около часа. Ты не против съездить в аэропорт за Наэль сама?» «Нет», — задумчиво протянула Элоиза. «Мы справимся и без тебя. Чем ты собираешься заняться?» Том замялся. «Да ничем особенным. Просто хочется побыть в одиночестве. Увидимся в восемь. Или чуть позже. Передавай привет Наэль. До встречи!»